Глава 15. Игнат. «Скажи мне, Женя», — смотрёт Репольскому прямо в глаза, ощущая, как в груди нарастает жгучее раздражение. «Ты сколько лет спецназе оттарахтел?» «Ну, шесть», — пожимает плечами и переступает с ноги на ногу. «Тогда по какой вообще причине ты так люто смог проебаться, не скажешь?» «Игнат», — вижу, что нервничает. И дубовая шея, и морда пятнами красными идут. Стыдно или страшно? Я сам в шоке, серьезно, Не знал, что там у школы второй выход есть. И она же не одна, а с этой своей подругой. Ты серьезно, Женя? сжимая пальцами край стола, нервы клокочет натягиваясь. Ты мне сейчас отмазы лепишь, что не смог срисовать двух училок? Даже если вторая агент, блядь, Якудзе, я за кой хер тебе плачу? Женя вытягивается, сжимает челюсти и раздувает ноздри, как у горилы. Вообще, он работает на меня уже четвертый год, и ни разу осечек не было, поэтому я пока оставлю его, хотя обычно такое распиздяйство не прощаю, тем более в таких случаях. Убирая руки со стола, прохожу к окну. Хочется курить, но не курю уже давно. Вместо этого вытаскиваю телефон, захожу в диалоги, махнув Евгению, что он пока свободен. Нахожу нужный номер и смотрю на аватарку. Серьезная такая на этой фотке. Губы поджала, кофта под самое горло, волосы аккуратно собраны в хвост. Но я ведь знаю, что под этой убогой кофтой. Я помню. Скрипнув зубами, зажимаю микрофон и записываю голосовое, стараясь говорить максимально ровно. «Варя, я ведь предупреждал. Я говорил, что достану из-под земли. Ты решила проверить? Тебе нравится играть со мной в кошки-мышки? Так вот, знай, девочка, ты моя. Была, есть и будешь. А эти твои побегушки тебе очень дорого обойдутся». Молчу секунду, потом продолжаю уже тише, но голос звучит так, будто по нему напильником прошлись. Присылай адрес. Сама. Сейчас же, потому что мои люди все равно найдут. Вопрос времени. Но если найдут они, тебе будет хуже. Намного. Отправляю и блокирую телефон. Она прослушает, и чем раньше, тем ей же лучше. Играть со мной не получится, Варя, ты уже добегалась. Телефон вибрирует, и я беру его быстрее, чем, наверное, должен был. «Но это всего лишь начальник моей охраны. Говори», — отвечаю раздраженно. «Игнат Сергеевич, к вам приехали. У ворот, без записи. в Представляться отказывается, говорить сюрприз». Кто такой охреневший? Самому интересно, но выглядит уверенным. Впустить или развернуть и показать путь? Пропусти. Через пару минут на пороге у меня Фокс. В миру Денис Иванович Сытников. Мой лучший друг юности, с которым мы не виделись уже больше четырех лет. Рыжий, как и был, только волосы короче, хоть и такое же кудрявое гнездо. Щетина гуще, морда такая же ухмыляющаяся, но глаза серьёзные. Нихера ж себе, — говорю, подходя ближе. «Привет, Игнат!» — ухмыляется, выгибая бровь. К «Тебе теперь только по спецпропуску?» Где-то глубоко в груди, там, где по преданиям вроде бы как должна ютиться душа, становится тепло. Чувство давно забытое и похороненное. Мы обнимаемся с Рыжим и крепко хлопаем друг друга по плечу. Проходим в кабинет, я наливаю нам по виски Он сразу устраивается на диване, как будто и не было этих лет. Рассказывает, что только из Дубая. Утром с самолета. Сначала к мамке сгонял, теперь вот ко мне. Дэн уехал тогда, потому что я ему запретил быть рядом с собой. Едва упросил свалить подальше. Отец бы и его выкорчивал из моей жизни, а я был совсем не готов потерять друга. Какое-то время мы еще поддерживали связь, но потом я сделал то, к чему шёл. Свергнул отца, втоптав его в дерьмо, и встал у руля империи. Дэн же пропал где-то на просторах Эмиратов, утопая в моделях, как топовый фотограф. Телефон на столе вздрагивает, и я перевожу взгляд. Варя? Но нет, не она. Сучка всё ещё молчит, хотя прослушала сообщение. Ждешь кого-то? Рыжий вскидывает брови. Все же стоило позвонить, а то я взял, да и приперся. Все правильно сделал. И нет, не жду. Но жду сообщения. Подаю рыжему стакан. Мы соприкасаемся с стёклами, и я делаю глоток виски. От Варя. Рыжий замирает, поднимает на меня глаза и чуть прищуривается, смотрит своим лисим взглядом. Значит, нашел ее? Спрашивает, глядя поверх стакана. Киваю и делаю большой глоток. Давно? Пару дней назад. Ого! Дергает бровями и ставит стакан на подлокотник, продолжая сверлить меня взглядом. И что дальше? Верну на место, отвечая жестко. Все просто. «Просто?» — хмыкает. «Игнат, ты уверен, что хочешь снова ломать девчонку?» «Тогда ты чуть не добил. Ее держала на плаву одна иллюзия, что под монстром ты все таки человек. Она влюбилась в то, чего, может, и не было никогда». Я замираю, смотрю на него. «Чёрт, вот кто его спрашивал, м? Думаешь, сейчас во мне нечего любить?» Он долго не отвечает, только смотрит. Глубоко, проникающе. «И этого взгляда мне достаточно». «Ай, не надо», — говорю, откидываясь в кресле. «Мне не нужно, чтобы меня любили. Мне нужно, чтобы она слушалась, была под боком и не трахала мне мозг своими побегами. Как, блядь, в данный момент?» «Уверен?» — спрашивает спокойно. «Я резко встаю. Что за нахер? Прекрати, не надо морали». Он смотрит на меня еще несколько секунд, потом делает глоток и откидывается на спинку. «Ладно, я же просто спросил». Молчание повисает, такое раздражающе-тягостное, что мне хочется налить еще один стакан. Я встаю, иду к окну, но тут телефон снова вибрирует, и на этот раз это ответ от Варя.